Из толпы заяуских кожемяков выходил парень, сам что ду по кулаке, будто две тыквы. — Давай, граф, на 5 рублев биться. — А у тебя разве 5 рублев сыщется? — Никогда в руках не держал, но тебя побью будут. — Но держись тогда, кела Рязанская! Теснее смыкался круг людей, и на истоптанном валенками снегу начиналась боевая потеха. Иной раз и кровь заливала снег, так что смотреть страшно. Но зато все вершилось по правилам, без злобы. А по почасту свергали Орлова на зиму. Порядок же был таков. Кого поборет, Орлов наградит, а коли кто его поборет, того задарит совсем и в губы зацелует. По натуре он был азартный игрок. На пари брался с одного удара отрубить быку голову и отрубал. Спорил с ямщиками валдайскими, что остановит шестерку лошадей за колесо, и останавливал. Мешая дело с бездельем, он устроил на Москве регулярную голубиную почту. Развел петушиные бои, вывел особую породу гусей бойцовских. На всю Россию славились своим удивительным напевом канарейки тоже орловские. Наконец, из раздолья молдаванских степей он вывез на Москву цыганские таборы, поселил их в подмосковном селе Пушкино, где образовался цыганский хор. Орлов первым на Руси оценил божественную красоту цыганского пения. Всех хористов он называл по-цыгански «чавалы», в переводе на русский значит «ребята». «Ну, чавалы, спойте, чтобы я немножко поплакал». На традиционном майском гулянии в Сокольниках цыгане пели и плясали в шатрах. Расстроганный их искусством, Алихан раскрепостил весь хор, и отсюда, из парка Сокольники, слава цыганских романсов пошла бродить по России, по ярмаркам и ресторанам, восхищая всех людей от Пушкина до Толстого, от Каталани до Листа. А в Грозном 1812 году цыганский хор целиком вступил в народное ополчение, и певцы Орлова стали гусарами и уланами, геройски сражаясь за свое новое отечество. Только дважды была потревожена жизнь Алихана. Вдруг ни с того ни с сего он заявился в Петербург, где его никто не ждал, и посеял страшное беспокойство в Зимнем дворце. — Зачем он здесь? — испуганно говорила Екатерина II. — Это опасный человек. Я никого так не боюсь, как этого разбойника. Орлов Чесменский прибыл на берега Невы только за тем, чтобы как следует поругаться со своей старой подругой. В глаза императрицы он смело высказал все недовольство непорядками в управлении страной. Екатерина от критики уже давно отвыкла, сама считала себя великой и потому ясно дала понять, чтобы Орлов убирался обратно. В 1796 году на престол вступил Павел I, боготворивший память своего отца. В шкатулке матери он обнаружил ту самую записку, в которой Орлов признавался Екатерине, что убил ее мужа императора, Павел I сказал, я накажу его так, что он никогда не опомнится. Участников переворота 1762 года собрали в столице. Были они уже старые, только Алихан выглядел по-прежнему молодцом. Петра III извлекли из могилы. Началась тягостная церемония переноса его останков из лавры в Петропавловскую крепость. В этот день свирепствовал лютейший мороз, траурный кортеж тянулся через весь Невский, через замерзшую Неву. От страшной стужи чулки придворных примерзали к лодыжкам. А впереди всех шествовал Алихан. В руках без перчаток он нес покрытую изморозью корону убитого им императора. Месть была утончённа. В соборе Павел I велел старикам целовать прах и кости своего отца. Многие ослабли при этом. Орлов с самым невозмутимым видом, будто так и надо, облобызал оскаленный галштинский череп. Павел I понял, что такого лихого скакуна на голой соломе не проведёшь.